Глава 17. В планах относительно поездки на автомобиле, которую задумал устроить Хэглен в следующую субботу при помощи своего друга-шофёра, произошли перемены. Машина, великолепный дорогой Пакард, не могла быть взята в этот день. Ею можно было воспользоваться только в ближайший четверг или пятницу. В противном случае нужно было совсем отказаться от поездки. Всем раньше объяснили, хотя и не с очень большой близостью к истине, что машина принадлежала некоему мистеру Кимбарку, старому и очень богатому джентльмену, путешествующему в это время по Азии. Но юноша, который предлагал Хегленду машину, не был шофёром мистера Кимбарка. Вот здесь рассказ отклонялся от правды. А просто беспутным сыном спарсера, управляющего одной из ферм мистера Кимбарка. Этот юноша, желая изобразить из себя нечто большее, чем просто сына управляющего фермой, получив доступ в гараж с автомобилями, исполняя временную обязанность сторожа, решил взять самую лучшую машину и проехаться на ней. Его приятель Хегланд предложил организовать маленькое путешествие со своими друзьями со служившими. Но когда все уже были приглашены на следующую субботу, получилось известие о скором приезде мистера Кимберка, и потом Уильерц Парсер заявил, что, пожалуй, от прогулки в автомобиле придётся отказаться. Хозяин машины может приехать неожиданно. Но когда он высказал свои опасения Хегленду, который очень стоял за эту экскурсию, того осенила новая идея. Почему бы не ускорить поездку? Он уже взбудоражил всех своих друзей, и ему не хотелось бы разочаровывать их. Поэтому решили отправиться в следующую пятницу днём, когда Хегланд и его друзья будут свободны от 12:00 утра до 6:00 вечера. И так как у Гортензии были теперь свои расчёты, то она дала согласие сопровождать Клайда, который, разумеется, попал в число приглашённых. В тот час после полудня в пятницу все приглашённые собрались в условленном месте. В экскурсии участвовали Хегланд, Реттер, Хигби, Клайд, Майда Акселирот, подруга Хегланда, Люси Николас, подруга Реттера, и Тина Когель, подруга Хигби, которая привела с собой Лауру Сайп. Последняя предназначалась в дамы Спарсеру. Гортензия явилась последней. Был конец января. В этот день серый и облачный, можно было ожидать снега, и все хотели, чтобы пошёл снег. Это так живописно и интересно. Глайд, который за всю свою жизнь в Канзас-Сити ни разу не выезжал за город дальше ближайших окрестностей, был в восторге от поездки, которая казалась ему настоящим путешествием. Гортензия сидела с ним рядом, когда он увидел, что его спутники обняли своих девушек, тоже обвил её стан рукой и привлёк к себе, она не особенно протестовала. В общем, в восторгу снег действительно пошёл. Автомобиль нёсся с сумасшедшей быстротой по белой дороге среди белых полей. Спарсер, считая себя настоящим мастером в обращении с машиной, хотел показать какую быстроту он может развить на такой дороге. Конечным пунктом поездки был загородный ресторан. Автомобиль остановился, въехав за ограду, и все ввалились в небольшой зал гостиницы. Хегланд подбежал к граммофону, стоящему в углу, и вложил пластинку модного танца, которая лежала рядом. А Гортензия, чтобы показать свою грацию и очарование, вышла на середину комнаты и прошлась, подражая походке медведя, поднявшегося на задние лапы, как того требовал танец. Она проделала это очень забавно и очень грациозно. Спарцер, увидев, что она одна, пошел за нею, повторяя ее движения. Гортензия оценила его ловкость, протянула ему руки, и они весело закружились по зале. Клайд, которого никак нельзя было назвать хорошим танцором, почувствовал мгновенную учительную ревность. Ему казалось нечестным со стороны Гортензии так быстро покинуть его после недавней нежности, после только что начавшейся близости. Но она, заинтересовавшись Спарсером, по-видимому более находчивым и остроумным, чем Клайд, не обращала никакого внимания на Клайда и продолжала с увлечением танцевать с новым поклонником. За ними последовали и другие пары. Клайд, охваченный бешенством, заметил, что Спарсер держал Гортензию, крепко прижав её к себе и смотрел ей прямо в глаза, и она позволяла это. Клайд почувствовал вдруг свинцовую тяжесть под ложечкой. Неужели она уже флиртует с этим новым, потому только что у него автомобиль? Какое непостоянство. Значит, подумал Клайд, она совершенно равнодушна ко мне. Клайду хотелось сделать что-нибудь решительное: остановить танцы, вырвать гортензию из объятий Спарсера. Но в это время появился лакей с подносом и поставил заказанные Хигби коктейли, имбирный эль и сэндвичи на три маленьких стола, которые он сдвинул вместе. Все подошли к столам, кроме Спарсера и Гортензии. Клайд быстро отметил это. Она бессердечная флиртёрка. Она совсем не думает о нём. И это после того, как она только что старалась уверить его в противном и заставила его помочь ей в покупке жакета. Она может отправляться теперь к дьяволу. Есть же всему границы. Однако Спарсер и Гортензия, увидев, что все собрались уже около столов, поставленных около камина, перестали танцевать и присоединились ко всем остальным. Клайд был бледен и угрюм. Он стоял в стороне, притворяясь равнодушным. Гартензия заметила наконец мрачный вид Клайда и подошла к нему. Что случилось? спросила она небрежно, почти скорбительно, притворяясь, будто она ни о чём не догадывается, но прекрасно зная, конечно, почему он раздражён. Надеюсь, вы не скажете мне, что от того стали сумасшедшим, что я танцевала со Спарсером. О, как глупо. Почему вы не подошли первые и не пригласили меня танцевать? Не могла же я отказать ему, когда он был рядом со мной? Как я могла это сделать? Ну, конечно, вы не могли, ответил Клайд саркастически, стараясь говорить тихо, чтобы его не услышали другие, и направляясь с ней к выходной двери, как бы желая полюбоваться снегом. И вы не прижимались к нему и не смотрели ему прямо в глаза. Вы этого не делали? Он был совершенно взбешён. Вы не можете запираться. Я видел всё это. Когда? Когда вы танцевали с ним? Нет, я не делала этого. «Ну, а предположим, что я это сделала. Что же дальше?» «Подумаешь, какое преступление. Нельзя смотреть прямо в глаза никому?» «Нет, нельзя. Если вам действительно нравится кто-то другой здесь, как вы говорите». Кожа на лбу у Клайда поднялась, а затем снова опустилась, глаза его сузились. Гортензия нетерпеливо и оскорбительно прищелкнула языком. «Это уж слишком». Я думал, вы были искренни, когда говорили, что расположены ко мне, сказал Клайд почти свирепо, видя, что все его мечты о счастливой прогулке с ней рассыпаются прахом. Конечно, вы мне нравитесь, когда вы бываете милым, ответила она хитро и уклончиво, стараясь как-нибудь избежать объяснений по поводу данного ею раньше обещания. Да, я вижу ваше расположение, сказал он барчливо. Хорошо вижу. Вы не позволяете мне прикоснуться к вам. А где же все ваши обещания? Я прекрасно вижу, как вы расположены ко мне. Вам нравлюсь не я, а то, что я делаю для вас. В гневе он сделался дерзким и смелым. Совсем не так, оборвала она его раздражённо, разозлённой правдой, которую он сказал ей. И я не желаю, чтобы вы так говорили со мной. «Мне решительно не нужен этот жалкий жакет, если вы хотите знать. И вы можете сейчас же получить назад ваши деньги. Они не нужны мне. И оставьте меня в покое. И если я захочу, у меня будут все жакеты, которые я пожелаю, и без вашей помощи». И она повернулась, чтобы присоединиться к остальной компании. Но Клайд, желая теперь умилостивить ее, бросился за ней. «Не уходите, Гортензия», — просил он. Подождите минутку, я ничего не хотел сказать обидного. Честное слово, не хотел, я без ума от вас. Разве вы не видите этого? Вы можете получить этот жакет просто так, и никаких денег не нужно мне возвращать. Но я думал, что и вы немного любите меня. Вы ничего не чувствуете ко мне, Гортензия?» Он посмотрел на нее испуганно, и она, почувствовав свою власть над ним, смягчилась немного. «Конечно, вы нравитесь мне», — сказала она. Но всё же это не значит, что вы можете обращаться со мной так, как сейчас. Вы, кажется, не понимаете, что девушка не всегда может сделать всё, чего вы хотите от неё, как раз тогда, когда вы этого требуете. Что вы хотите сказать этим, спросил Клайд. Я не совсем понимаю вас. О, не может быть, вы понимаете. Она не могла поверить, что он не знает. А, я догадываюсь, что вы хотите сказать. Понимаю теперь, продолжал он разочарованно. Это старая уловка, все так говорят, я знаю. Он повторял теперь почти буквально слова и интонации других юношей из отеля, Хигби, Ретерре и Дидойла, рассказывавших ему о таких периодах у девушки и о том, как девушки, ссылаясь на это, не исполняют иногда данных обещаний. Гортензия поняла теперь, что он знает. Но это всё же правда, верите ли вы мне или не верите, сказала она. Даю вам честное слово. О, я знаю, сказал он печально. Вы совсем не любите меня, вот и всё. Я теперь хорошо вижу это. Как вы подозрительны, сказала она с оскорблённым видом. Уверяю вас, это правда, клянусь вам честное слово. Клат не знал, что сказать в ответ на эту маленькую хитрость. Он не мог принудить её сделать для него что-нибудь. Если она хотела лгать, он должен был сделать вид, что верит ей. И однако всё это очень и печалило его. Он ничего не получит от неё, это ясно. Он повернулся, чтобы уйти, и Гортензия почувствовала, что он понял её ложь, решила снова подчинить его себе. Постойте, Клайд, прошу вас, начала она хитро. Я всё сделаю для вас, уверяю вас. Вы не верите мне? право на будущей неделе. Я сделаю всё, что обещала. Честное слово, сделаю. И вы мне очень нравитесь. Верите вы во меня? Да? И Клайда охватила дрожь от головы до ног от этого нового обещания. Он ответил, что верит ей. Он снова стал улыбаться, к нему вернулась его весёлость. Несколько раз поцеловал он руку Гортензии, и теперь он снова верил, что мечта его исполнится. О какое было женство испытывает он, когда это осуществится.